Три дня прошло после тайного совета вождей. Это был срок, назначенный Одиссеем. В глухую безлунную ночь ахейцы спустили на воду свои чернобокие корабли и тайно покинули берега Геллеспонта. Ранним утром, когда розовый свет божественный Эос разлился по окрестным холмам, воины Троянской стражи обнаружили исчезновение врага. Там, вдали у моря, где из года в год чернела цепь ахейских кораблей, теперь все было пусто, только волны набегали на песчаные отмели. Быстро бежали по городу воины-стражи, но крылатая осса, молва, обгоняла их. Она пробудила спящий город, и вскоре толпы жителей уже стремились из города в долину с Скамандра. Каждый троянец сам хотел убедиться в бегстве ненавистных ахейцев. Покинутый лагерь был завален кучами мусора. Деревянные жилища вождей были полуразрушены. Сорваны двери и тростниковые крыши. На отмелях лежали бревенчатые подпорки ахейских судов. Глубокие борозды вели к воде. По этому пути ахейцы тащили свои корабли к морю. «Здесь стояла палатка верховного вождя Агамемнона», — говорили троянцы. «А здесь была площадь для собраний и алтарь Зевсу». «Не видно ли чего на море?» «Нет, море чисто. Наверное, ахейцы уже бегут с попутным ветром к себе в Ахайю». «Но смотри, что это такое?» На песке, у самого моря, Упираясь в землю четырьмя столбами, Высился исполинский деревянный конь. Строители соорудили его Из струганных сосновых досок. Сбоку чернела надпись на неизвестном языке. К толпе у деревянного коня приблизились троянские вожди. Одрехлевший приамп, опирался на руку старшего сына Диефоба. Рядом с ним шел его друг и советник, мудрый старец Антинур. За царем с развивающимися на шлемах конскими хвостами, звеня латами, шагали сыновья Приама. За десять лет войны сильно поредела их толпа. Многие из них погибли от страшного копья Ахиллеса, от руки диомеда Одиссея, Не было среди них Париса, любимого сына Приама. Парис, виновник войны, был недавно сражен стрелой юного Неоптолема. Вместе с сыновьями Приама приблизился к коню и мужественный Эней, племянник царя. Энею суждено было уцелеть одному из всей семьи Приама и поведать людям о том, что совершилось в этот день и следующую за ним ночь, в крепкостенной Трое. Многознающий антинор разобрал надпись на боку деревянного чудища. Старец громко прочел слова надписи. «Этот дар приносят Афине воительницы, уходящие донайцы». «Радуйтесь, троянцы!» – воскликнул старец. «Донайцы и впрямь покинули берега Труады, а внутри...» В пустых недрах коня скрывалась горсточка ахейских храбрецов. С обнаженными мечами в руках отважные ахейцы прижались один к другому. Одиссей смотрел в незаметную снаружи щелочку. Искусный строитель коня, художник Эпей, оставил ее для смелого вождя. Но троянцы и не думали, что в коне могут скрываться враги. Даже осторожному антинору не пришло в голову осмотреть дар ахейцев. Не был обманут один только троянец, жрец Лаакаон. С копьем в руках пришел он на морской берег в покинутый лагерь донайцев. За ним бежали два его юных сына, босоногие мальчики в коротких хитонах. Жрец пробился сквозь толпу, окружавшую коня, и в волнении обратился к народу. несчастные воскликнул он. «Что за безумие овладело вами? Вы верите бегству врагов? Вам неизвестны коварство донайцев и хитрость Одиссея? Не верьте коню, троянцы! Что бы тут ни было, бойтесь, донайцев, даже и дары приносящих! Лаакон метнул тяжелое копье в бок деревянного коня. Копье вонзилось в сосновую доску и застряло, качаясь. Дрогнула громада коня, загудело пустое чрево. Еще минута, и троянцы разнесли бы коня и обнаружили бы скрытых в его недрах ахейцев. Но, видно, сама богиня Афина оберегала ахейских героев. Толпа оттеснила жреца, и дала дорогу десятку троянских пастухов. Загорелые, с кожей, в одеждах, из козьих шкур, они с криками тащили связанного человека, чужестранца, и подталкивали его кулаками и дубинками. Хитон пленника был разорван, тело испещрено синяками и кровавыми ссадинами, в волосах и бороде запутались стебли засохшей травы пастухи бросили пленника к ногам царя прямо. Мы поймали бродягу в тростниках у реки, кричали они, Это Донаец, соглядатой, смерть ему. Прям приказал развязать пленника. Донаец обвел глазами троянцев и воскликнул: « Горе мне, Ахейцы хотели убить меня, А теперь и троянцы угрожают мне смертью. Услышали слова пленника и ахейские воины, скрытые внутри деревянного коня. Они узнали его. Это говорил Синон, эвбеец. Приам потребовал, чтобы чужестранец объяснил, кто он такой. «Зачем ты скрывался в тростниках?» – спросил он. «Какое зло у тебя на «Я скажу тебе правду, царь!» – сказал пленник. «Даже если ты прикажешь потом убить меня!» «Да, я ахеец!» Меня зовут Синон. Я бежал от тахейцев, потому что мне грозила гибель. Моим врагом был коварнейший из смертных злобный Одиссей. Он уже погубил ложными обвинениями моего родича и вождя, благородного Паламеда. Я негодовал и вслух обличал злодея. Тогда он поклялся отомстить и мне. Проходили годы, и я думал, что враг мой забыл о своей клятве. Я плохо знал его ненасытную злобу. Долгая война измучила ахейцев. Нас томили неприветливые песчаные берега гелиспонта. Мы мечтали о прохладных лесах и веселых долинах покинутой отчизны. Не раз уже требовали мы бросить бесплодную осаду Трои и отплыть обратно. Верховный вождь был вынужден созвать собрание. Мы сошлись на площадь перед кораблями и долго спорили, но не могли прийти к какому решению. Тогда Одиссей с великим шумом и криком притащил на площадь Калхаса, прорицателя. Долго лукавый Калхас отказывался говорить, будто бы не смел открыть нам жестокую правду. Наконец он уступил, трусливый и лживый пророк. «Мы можем благополучно вернуться на родину», — сказал он, «если принесем богам ужасную жертву, одного из наших товарищей». «Кого же избрали боги в жертву?» — спросили Калхаса. «Я знал, что в угоду одисею он назовет меня». Так и случилось. Синон прервал свою речь, словно не в силах был продолжать. Затем он с трудом заговорил снова. Ахейцы обрадовались. «Еще бы! Так просто было спастись, убить только одного соплеменника. Никто не заступился за меня. Уже был сложен костер для жертвоприношения. Уже на голову мою... Возложили белую повязку. Но в последнюю ночь перед самой зарёй мне удалось бежать. Я спрятался в тростниках на берегу а хейцы не нашли меня. Они подняли паруса и отплыли на родину. А мне уже никогда не увидеть родной земли, престарелого отца и милых детей. О, Приам! Жалься надо мной несчастным, жалься! Приам поднял его и сказал дружелюбно. Утешься, злополучный, забудь отныне своих коварных собратьев. Мы дадим тебе приют. Но сначала скажи, зачем сооружен этот конь? Кто строил его и с какой целью? В исполнении обета? Или это какое-нибудь военное сооружение? Синон поднял глаза к нему и молитвенно простер руки. Кляну с алтарями богов, сказал он, я вправе разорвать священные узы. «Вправе ненавидеть ахейцев и открыть вам их тайны. Конь этот сооружен по указанию Калхаса как искупительный дар Афине Палладе. Богиня разгневана малодушным бегством ахейцев. Конь нарочно выстроен таким огромным, чтоб его нельзя было протащить в ворота неприступного Илиона. Прорицатель Калхас открыл нам, что если конь будет поставлен в Трое, богиня Афина – перенесет на вас свою благосклонность. Троянцы доверчиво слушали объяснение пленника. Ради благосклонности Афины решили они принять удивительный дар. Только Лаокоон по-прежнему не хотел верить до Данайцу. Лицемерный обманщик, сурово говорил он, кто тебе поверит? И снова боги Светлого Олимпа помешали обличителю. В море внезапно закипело и всколебалась вода. Из волн вынурнули плоские головы двух огромных морских змеев. Кроваво-красные гребни вздымались у них вдоль хребтов. Медным блеском сверкала и переливалась чешуя. Страшные гады плыли к берегу. Их тела извивались среди волн, а сзади по воде тянулся пенистый след. С дикими воплями бежали троянцы к городу, увлекая за собой и Синона, и Жреца, и Приама, и всех, кто окружал коня. Змеи выползли на песчаный берег и стремительно заскользили по песку вслед за бегущей толпой. Два мальчика, сыновья жреца Лаокуона, отстали от беглецов. Старший тащил за руку младшего. Тот упал было и разбил себе ногу о камень. Теперь он с трудом поспевал за братом и плакал от боли и страха. Змеи настигли мальчиков, и сжали их в своих тяжелых, сверкающих кольцах. На крики детей подбежал с мечом в руках Лаокоон. В отчаянии ударил он одну из змей мечом, но оружие только скользнуло со звоном по медному панцирю. Змеи повернули к жрецу разинутые пасти. Тотчас сползли они с задушенных детей и обвили обезумевшего отца своими чешуйчатыми телами. Тщетно вырывался он из смертоносных объятий, тщетно кричал. Тело его безжизненно поникло. Он упал на песок рядом с мертвыми сыновьями. А змеи, струясь по песку, скрылись в набегающих на отмель волнах. Троянцы понемногу возвращались к коню. Пришёл отважный Эней в сверкающем вооружении. За ним теснились воины. Конь Афины Паллады внушал им благоговейный страх. Иней обратился к спутникам. «Жрец Посидона Лаокаон наказан неумолимой рукой богов», — сказал он. Своим нечестивым копьем он оскорбил священного коня Афины Паллады, и богиня выслала против него этих чудовищных змей. «Страшен гнев богини! Погиб не только Лаокаон» но и оба его юных сына. Попытаемся, друзья, смягчить сердце грозной дочери Зевса. Втащим коня в город и поставим его на площади перед храмом Афины. Быть может, чудесный конь и впрямь охранит наш город от губительного гнева богини. В город, в город подхватили воины. Беритесь за коня, троянцы, тащите площадку на колесах. Прикатили низкую дощатую площадку. На таких площадках перевозили камни для городских построек. Троянцы обвили пеньковыми канатами ноги и шею коня, взгромоздили его на площадку и повлекли в город. В городских воротах конь застрял. Пока троянцы раскачивали и проталкивали его, не раз внутри коня звенело оружие скрытых ахейцев но троянцы не слышали грозного звона, словно боги помутили их разум. С радостными криками и грохотом коня провезли по улицам и площадям высокостенной Трои. Канатами втащили его на крепостной холм и установили на площади перед гранитным храмом Афины. До вечера на площади толпились горожане. Они дивились чудесному коню, и смеялись над малодушными ахейцами. Сама Афина Паллада, всегдашняя защитница ахейцев, отступилась от них. У входа в храм Афины юноши и девушки обвивали гирляндами роз и листьев гранитные колонны. В честь богини молодые троянцы запевали торжественные гимны. Но вот пламенный Гелиус скрылся за холмистыми отрогами Иды, Потускнел закат, и сумрачной долины потянула прохладой, стемнело понемногу, и, наконец, в непроглядном мраке сошла с неба владычица ночь. Люди расходились с площади, их белые одежды исчезли во тьме. В неясном свете звезд одиноко чернела громада коня. В недрах коня Одиссей и его товарищи терпеливо ждали, когда смолкнут песни и крики праздных горожан. Вдали погасли последние огни городских домов. Одиссей взглянул в щель на звездное небо. Он увидел по звездам, что первая доля ночи уже миновала. Среди ночной тишины ахейцы услышали тихий шорох снаружи, царапанье по дереву. За стеной кто-то сказал приглушенным голосом. — Ты здесь, Одиссей? — Это я, Синон.